41. Утром в Оку звонили, он не брал трубку. Новость уже дошла до кого надо. Теперь Ок будет вызван к губернатору Хопкинсу, его снимут с должности и, конечно, предложат другую работу, бумажки какие-нибудь разбирать. Поступило только 3 звонка. Определённо наверху считали, что Ок уже практически ни на что не годен. Перед ним на столе лежало дело Милтона. Сам Милтон, разбухший и страшный, мутно гляделся в фотографии родня, только очень дальняя. В частности, Ок обнаружил троюродную тётку, что жила в Джексоне в доме престарелых, на всякий случай позвонил. Услышал, узнать неизвестная никакого Милтона. На скрип двери Ок поднял глаза, попытался улыбнуться, вышло плохо. Марта закрыла за собой дверь, произнесла с усмешкой: "Звонки мои игнорируйте, инспектор Окер. Простите, я был занят". Марта Селова склонила голову набок, вскинула брови. Это правда? Я не решился взглянуть тебе в лицо. Смошенничел выходит. Не хотел тебя в вот это втягивать. Марта закинула ногу на ногу. Я бы пережила. Мы оба знали, на что идём, верно? Я знал больше, чем ты. А меня предложениями завалили. Разные ублюдки, которым грозит высшая мера, умоляют заняться их делами. Но я не приклоняю «Мне, подавая злостных алюминищиков, до жертв домашнего насилия. Они мой хлеб с маслом». Марта поправила волосы. Уок жадно ловил каждый ее жест. Она подалась к нему, хотела взять за руку. Он отдернул ладонь. «Поговори со мной, Уок». Когда мы все это затеяли, я рисовал себе финал. Буквально видел, как Винсент покидает тюремные стены. Мне даже мерещились часы, которые пошли вспять. И этого было достаточно. Моя игра завершена. Последняя игра. Я болен, Марта. Мой организм умирает клетка за клеткой. Пока я на ранней стадии, это лишь начало. Не знаю. Уверен. Потому что я на эту тему достаточно читал. Я говорил с врачом. Я видел тех, у кого болезнь продвинулась дальше. Посидишь, а так в очереди на прием насмотришься. Ну и к чему ты клонишь? Не допущу, чтобы ты стала моей нянькой. Я для тебя большего хочу, лучшего всегда хотел. Марта поднялась. Говоришь, как мой отец. Я тебе что, дитя малое? Права голоса не имею, даже когда речь идёт о моей жизни? Я сделала выбор. Ты мой выбор, ок. И мне всегда казалось, что ты тоже выбрал меня. Так и было, так и есть. Врёшь. Ты выбрал себя, благородство своё, проклятую ответственность за других, так её раз так. Ок, потупился. Марта вытерла глаза. Думаешь, я страдаю? Нет. Я не годую. Труст ты, вок. Потому и сейчас отступаешься. Я был уверен, что ты не пожелаешь меня видеть. А я вот пожелала. Прости. Нечего извиняться. Ты за 30 лет не удосужился ко мне приехать или хотя бы номер мой узнать. Тупо снять телефонную трубку. Тебя Винсент заставил. Ты всегда ему в рот смотрел и в этот раз послушался. Дело в общем, не... когда я тебя попросила описать Винсента, каким ты его помнишь? Ты что сделал? Подчеркнул хорошее и замял плохое. По-твоему, выходит, Винсент не путался с другими девчонками? У него одна стар была. А сколько раз она у меня на плече рыдала от его шашни? Об этом тебе известно? Ты всегда Винсента выгораживал. Даже мне лгал ради него. Даже мне. Для нас с тобой это не имело никакого значения. Да я в курсе. Я только хочу сказать, что последние тридцать лет ты жил для других. Может, хватит уже? Марта быстрым шагом направилась к двери, но вдруг обернулась и чеканила, наставив на угок указательный палец. Когда закончишь жалеть себя и наберёшься храбрости, позвони. Дверь открылась. Марта выскочилась из кабинета, едва не толкнув входящую Лию Дело. "Да посмотрю я вслед. Она в порядке?" Ок встал, почти втащил Лию в кабинет, усадил на стул. Она была без макияжа, волосы наскоро сколоты на затылке, вид удручённый. Он укусился за рабочий стол. Ты уверен, что это необходимо? Абсолютно. Он следил, как она щёлкает кнопками одноразового сотового телефона. Дарк не ответил. Тогда Лина говорила ему сообщение на голосовую почту. Я знаю, где они. Позвони мне. Голос её дрогнул. Она сдерживала слёзы, пока не нажала отбой. Когда он перезвонит, продиктуй ему вот этот адрес. Скажи, шпарнишка дружит с дачей с и наверняка знает, где ее найти. Уок сунул Лии бумажку с адресом. Почерк был практически нечитабельный. — Не делай этого, Уок. Я Бойду позвоню, все ему расскажу. Уок глядел на нее, жалкую. От прежней Лии Теллоу мало что осталось, но ненависть к ней, несмотря на все усилия Уока, разгораться никак не хотела. Дача сдвигалась в южном направлении к форт Прайору, Городу, имеющему автостанцию. Как далеко удастся уехать за 50 баксов, она не знала. Пожалуй, до Айдахо. В лучшем случае, до Невады. Дача сразу решила, планы будет строить исключительно на завтрашний день, ибо позволено только себе заглянуть в день после завтрашней, и задача, выполняемая вот прямо сейчас, даст задний ход, свалит ее с ног. Она катила проселками, старалась беречь силы, При подъемах спрыгивала, с великой шла пешком. На спусках снова садилась в седло, но соблюдала осторожность, в любую секунду готовая нажать на тормоз. Добралась до Монтиса, до парка Комет, чье великолепие скрывали деревья. Росыпь миленьких коттеджиков, желтые выборные плакаты на кистолунских нефтепроводных трубах, что должны вдохнуть жизнь в захолустные городки. Несколько грузовиков возле супермаркета, для которого уже пошёл обратный отсчёт. Ещё 2 мили и у велика лопнула шина. Это был удар. Дача с едва не расплакалась. Пыталась ехать дальше, но этот процесс при ничтожной скорости требовал удвоенных усилий. Тихо ругаясь, она спрятала велик в лесу возле реки Джексон Крик. Села на поваленное дерево, доела хлеб, он уже начал черстветь, допила воду. Дальше двинулась пешком. Изношенные кроссовки для таких походов не годились и быстро натёрли ей ноги. По обеим сторонам от дороги лежали фермы. Поля вызывали ассоциации с идеалами из лоскутов всех оттенков зелёного и коричневого. Виднелись церкви Святой Троицы, и казалось странным, что на них ещё целы колокола, и есть кому в эти колокола звонить. Дача сувизалась за пожилой парой, как и она с супруги не были толком экипированы для пешего похода. Орудовали палками для скандинавской ходьбы, улыбались приветливо и смущенно. Так она прошла примерно с милю. Ловила каждый шаг. Пусть она сама сбилась с пути, но эти двое уж наверняка знают, куда направляются. Дача все еще не сомневалась, что движется на юг. А потом она потеряла супругов из виду. Выругалась, потому что была едва жива от усталости. Вышла на трассу столь широкую, столь бесконечную и пустынную... что застыло на обочине в немом вопросе, запрокинув голову к небесам. И тут снова появились её знакомые, Кенк и Бьюзи, сами из Калгари, пенсионеры. Вот решили отправиться в путешествие, ночуют в отелях, держатся пешеходных троп, выбирают старыми глазами новые виды. Дачес приноровились к их шагу, рассказала о себе полуправду, конечно. Ей нужно в Форт-Прайер, у неё там мама в больнице лежит. Кент купил ей дали и воды и шоколадный батончик. Бьюзи принялась болтать о внуках. Их семеро по всей стране разбросаны: один в банке служит на востоке, ещё один доктор в Чикаго. Кент шёл впереди, как заправский следопыт, под джентльменски убирал ветки с тропы. Когда он наклонялся, Дача свыдила, что его шея обгорела на солнце. Он, в свою очередь, заметил, что Дача хромает. Усадил её на траву, долго рылся в рюкзаке и извлёк пластырь. И пробормотав: "Бедная девочка, заклеил ей стёртые пятки". Двинулись дальше. Ханкс сверился с картой и объявил, что прямо по курсу озеро Титан. Бьюзи сверкнул глазами над дачс. Очередное озеро. Я когда жила в городе под названием Кейп-Хейвен, только давно в детстве выдыла дачс. "Красивое название", похвалил у Бьюзи. У него были мускулистые икры, сразу видно, что много ходит пешком. А лицо широкое, располагающее, хоть и суровое. Хорошо помнишь родной город? Дача с отмахнулась от мушки. Они как раз вышли на новую тропу. Плохо. Пересекли туристический маршрут номер 75 и продолжили путь по проселку. Ширины едва достаточной, чтобы проехал грузовик. Дача с ней задавала вопросов. Очень уж уверенно шел Хэнк. У них в Бьюзи забронирован номер в Милли от Фортпраер, они проводят свой юный попутчица. В какой-то веке дача с повезло. "А братья, или всё, что у тебя есть?" спросила Бьюзи. "Есть". Погрустной улыбке и слезящимся глазам было ясно, Бьюзи хочет подробностей. Но дача сдержала паузу, пока задавать вопросы не сделалось уже совсем неловко. Через час они достигли поворота. Дорога велась дальше, насколько хватало глаз. А воя из лучей не была усадьба. Канг заявил, что им нужен привал, и они открыли калитку и двинулись мимо зарослей жимолости и клумб, которыми давно никто не занимался. Внушительный особняк вырос перед ними. Они приблизились. Каменная кладка, каждый камень больше головы дач, окна в кружеве орнамента. Канг стал озираться, дача снисводилась ему в глаз, киская сумку ощупывая сквозь ткань своё оружие. "Отой", пояснила Бьюзи. Генк увлекается архитектурой. Когда стал фотоаппарат и сделал не меньше дюжины снимков. Они обошли дом, обнаружили искусственные каналы, что тянулись до самого леса. Смотрите, дымок, Бьюзи взмахнул рукой. Действительно, вдали на поляне горел костёр. Ещё одна супружеская чета, тот же возраст, то же выражение глаз, будто небеса обретены десятилетиям раньше, чем предполагалось. Познакомились. Нэнси и Том приехали в Северные Дакоты в доме на колёсах, но оставили его у плотины Харсона, потому что хотели осмотреть знаменитый особняк. Поджарили на костре мясо, сделали гамбургеры, принялись закусывать. Дача взглянула на часы. В это время Робина должны кормить обедом. Но один без неё Робин есть не станет. К животу сведённому уже стокой спазмой, пришлось прижать кулак. На закате добрались до мотеля. Оттуда до Форт Прайера было минут 10 пешком. От Хенка дочь получила шоколадные батончики и бутылочку воды. От Бьюзи крепкое объятие и обещание молиться за больную маму. Дочь направилась к центру города. Ноги гудели, но всё ж не так мучительно, как до привала. На горные вершины ложилась дым, вспыхивали вывески: закусочная "Стокман", магазин готовой одежды "Bobs Outdoor". Автостанция обнаружилась на углу, напротив магазина косметики, рядом с парковкой. На глянцевых капотах машин плясали уличные огни. За стеклом скучала чернокожая кассирша. Такое её состояние было отнюдь не на руку дачес. По её расчётам, шели уже сообщила, куда следует. Её искали на дедушке на Бранчо. Пожалуй, допросили Томаса Нобола, но наслед на поле вряд ли. Как далеко я могу уехать за 50 долларов? Кассирша взглянула на дачес сквозь очки. «А ты куда направляешься?» «На юг, в Калифорнию». «Одна?» «А не маловато ли ты для путешествия без взрослых?» «У меня мама болеет, мне нужно домой». Кассирша молчала, только взгляд стал напряженнее. «Что она высматривает?» «Во лжи уличить хочет». Наконец кассирша решила, что это не ее дело, и уткнулась в компьютер. «До Баффало доедешь, в сорок долларов обойдется». На стене, защищенная плексигласом, висела карта. Дача нашла Баффало. Ужас, как далеко от Форд Прайора, но все равно этот отрезок пути до Калифорнии ничтожен. — Автобус отправляются только утром. Подождешь с покупкой билета? Дача скачнула головой и выложила деньги. — Мы скоро закрываемся, — бросила кассирша, перехватив взгляд дача, скользнувшей на мягкую вокзальную кушетку. — Тебе есть куда идти? — Есть. Кассирша выбила и протянула дача с билета. — А от Баффала как лучше добираться? Тебе побыстрее или подешевле? — Разве я похожа на человека при деньгах? Кассирша нахмурилась и снова взглянула на компьютерный экран. — Дешевле всего будет доехать до Денвера, дальше до Грэнта Джанкшн, а уж оттуда прямо в Лос-Анджелес. Только это все равно очень далеко, детка, и денег нужно немало. Дача свышла на улицу. Семнадцать долларов, два ствола в сумке, немного еды и смены одежды. Вот и все, что у нее осталось. Возле бара под названием «О Салливан» был телефон. Дача сняла трубку, но вдруг осознала, что звонить некому. Мучительно захотелось поговорить с Робином. Не поговорить даже, а услышать его сонное дыхание. Поцеловать Робина в макушку, прижать к себе, уснуть, удерживая рядом, защищая. Она прошлась по улице, набрела на парк, точней на игровую площадку в рощице. Сквозь новый к деревьям легла на траву, укрылась свитером. Незадолго до рассвета, когда город ещё спал, дача всстала. Каждый шаг по умильного пути отзывался болью, противилась каждая мышца. В мотеле царила тишина. Даже у стойки регистрации никого не было. В глаза бросилось несколько реклам: горнолыжный курорт Большое небо, новая модель цветного телевизора, городские вакансии. Дача скрылась по периметру отеля мимо дверей, что глядели каждое на соответствующий автомобиль. Миновала деревья, чьи кроны чернели в предутреннем небе, над низкой черепичной крышей. Все окна были плотно занавешены. Ага, вот он, Ford Bronco, зарегистрирован в Калгари, судя по номерам. И окно на распашку. Беспечный наивный Hank Peabody. Дача положила сумку на землю. Вынула ствол, помолилась на скорби, звучно забралась в комнату через окно. Хенк, укрытый одеялом, опасений не вызывал. Его сейчас и пушкой не разбудишь. Вот что значит целый день на ногах. Света было довольно, и дача, не споткнувшись, прошла к стулу, на котором лежали хенковые брюки. Нащупала карман, выудила бумажник, нашла фотографию улыбающейся семьи дети. Доставая купюры, не могла сглотноть ком в горле. не могла сделать вдох, так болела грудь. А потом она увидела, что глаза у Бьюзи открыты, что в них печаль. Дача скоснулась ствола засткнутого за пояс джинсов. Бьюзи не пикнула. Едва живая дача сплелась к автостанции. А просто ей выпала эта миссия напомнить старичкам, что от меры хорошего не жди.